Глава 26 илад Входная дверь за моей спиной глухо хлопнула, и взгляд бесстрастно поймал светлеющий город за панорамными окнами. Эхо моих неспешных шагов шлейфом разнеслось в холле, затем на кухне, где я задержался у бара. Звякнув ключами, стянул с полки, натертый до мерцания стакан вытащил прозрачную бутылку из морозилки и плеснул себе небольшую порцию. Выпив ее залпом, сделал резкий выдох, прогоняя удушливую остроту водки. «Дрянь!» — выругался басом, упершись кулаками в стол. Зато действует лучше любого снотворного. Когда взялся налить себе еще порцию, в кармане затрезвонил смартфон, который сразу захотелось запустить в окно, открывающее завидный вид. Но сдержался, полагая, что так рано звонить по ерунде не станут, оставил бутылку и нехотя вытащил гаджет. Впрочем, с хорошими новостями так рано тоже не звонят. Так что, увидев контакт, я не удивился и, поджав губы, принял вызов. «Можете не утруждать себя», — твёрдо высказал в динамик, медленным шагом направившись к окну. «О дальнейшем сотрудничестве настаивать не стану. Претензий не имею». «Хм...» — раздалось в ответ загадочное Спустя короткую паузу, признаться, я ожидал большего от Элата Валиева. Хотя бы какого-то подобия борьбы. Признаться, я ожидал, что моего слова будет достаточно, чтобы завершить этот бесполезный разговор. Поэтому ответ Саратова заставил малость изумиться. «Жаль вас разочаровывать, но мне некогда играть в игры, Назар Анатольевич. Борьбу только на ринге, признаю». «Это ты напрасно». терпеливо отозвался генеральный. Мир бизнеса — самый, что ни на есть ринг, Эллад. Только схватки куда серьезнее и ставки выше. к тому и выигрывает тот, кто силен волей и умом. Выходит, я проиграл. Признал я спокойно. Этот раунд, да, подтвердил старик. Но не весь бой, Эллад. Или ты успел решить, что я ставки определяю по личной симпатии? Отнюдь. В бизнесе нет места личному. Это мой принцип. Если бы я мыслил иначе, не был бы тем, кем являюсь сейчас. Откровенно говоря, я не готовился к такому повороту в нашем деликатном диалоге, а потому просто промолчал, как пес нагадивший. Да и чем тут огрызнешься? В общем, я не знаю, что произошло между тобой и Робертом, но для нашего сотрудничества это ничего не меняет. Однако... от Константинович, ты должен понимать, что поступил крайне бестолково», по-свойски заметил Саратов. «Эмоции — враг в принятии решения». «Эмоции. Они настолько пропитали меня, что до сих пор молотило. Обернись с ситуацией еще раз. Нотация генерального все равно бы не спасла Роберта». «Понимаю, вы пытаетесь донести, что это был не деловой вопрос, и красиво разрешить его бы не получилось». Не сомневаюсь в твоей правде, Эллад, только ведь я и не говорю о снисхождении к противнику. Однако, если ты хочешь вести дела в мире хищников, нужно уметь взвешивать приоритеты. Уж ведь не пацан, чтобы ради минутной слабости ставить на кон все, верно? Я медленно выдохнула и дернула головой, нехотя принимая, что старик дело говорит. Неприятно признавать, что ты облажался. Я ведь не думал. Я срывал злость, положив на все, к чему так долго шел. Однако благодарить своего доброго советника я тоже не спешил. Спасибо за разговор, Назар Анатольевич. Только одного не пойму, какой вам резон со мной нянчится. Он усмехнулся и утомленно выдохнул. Насторожен? Не стоит и лад. Возможно, ты просто мне нравишься. Любопытно. сдержанно выдал я. Чем же я мог заслужить ваше расположение? Помимо своих талантов, тем, что не выносишь фальши, последовал серьезный ответ, озадачивший меня. С таким, как ты, Валиев, не страшно выходить на поле боя. Прямолинейным, инициативным, справедливым и хватким Ты не держишь камни за пазухой, действуешь открыто, что меня подкупает. Хотя в то же время... Для ведения бизнеса это весьма невыгодное качество. Я бы предпочел держать тебя близко, но, похоже, придется еще многому научить. Я хмуро уставился в пол, не особо обольстившись обнадеживающими словами генерального. Заманчивая перспектива. И как вы, интересно, представляете наше дальнейшее существование с Баранковичем на одной территории? «Очень просто, Эллад», — вдруг холодно заявил Саратов. Ты забудешь о вашем недопонимании и наладишь с ним контакт, допустимый для взаимовыгодного сотрудничества». Я вскинул брови, всерьез поинтересовавшись. «Шутите, что ли?» «Ни в коем случае», — спокойно возразил старик. «Считай, что это твой первый урок, Валиев. Мне не важно, какой способ ты выберешь для примирения, но это твоя задача». «Поверь, Роберт тебе нужен». Он заслуженно занимает своё место в компании, так же, как и ты занял своё. Звучало довольно убедительно, но внутри меня ничто не подпевало планам Саратова. «Ценю ваше снисхождение, Назар Анатольевич», — наконец откликнулся я, «но не хочу давать обещаний, которые не смогу выполнить». «Понимаю. тебе нужно остыть», — терпеливо подвёл он. «Только не затягивай с решением, Элат». Это всего лишь этап на пути к успеху. Но тебе нужно пройти его достойно. С этим напутствием генеральный сбросил звонок, грамотно оставив мне густую почву для размышлений. Сунув смартфон в карман, я из подлобья уставился на развернувшийся рассвет, упершись кулаком в стекло. Неожиданный разговор. Я пока не торопился его обдумывать. Но невольно подкупало то, что меня не задвинули, стоило бы боднуть одного ценного сотрудника. Если быть точнее, благодаря этому моменту акции компании «Саратова» в моих глазах заслуженно возросли. Шумно втянув воздух, я утомленно закрыл глаза и отступил от окна. Вернулся к столу, чтобы влить в себя вторую дозу снотворного, после чего сразу зашагал на второй этаж, испытывая желание скинуть с себя официальный гардероб и залезть в ванну. Только открыв дверь спальни, я понял, что кое о чем напрасно запамятовал. То, что ненароком возродила вспышка ее образ, и все, что с ним связано, с жаром поползло по венам. Твою мать! Замерев в проеме, я острым взглядом выцепил толстые букеты роз, расставленные в вазах чуть ли не по всей комнате. Не спеша пройдя вглубь, остановился у одной и бережно погладил бархатные бутоны, ощущая, как разливается внутри чёрный яд гнева. В сознании блеснула картина. Растрёпанные рыжие волосы, спущенная лямка красного платья, следы прикосновений на коже и распухшие губы. Губы, которые смял какой-то чужой хрен, неосторожно размазав алую помаду. мое лицо исказила кривая ухмылка. «Ну что?» удивил свою принцессу. Бутоны в моих руках вдруг беспощадно затрещали, превращаясь в уродливые комки. Так же минувшему вечеру не суждено было красиво завершиться. Не суждено было исполнить все, что я предвкушал сделать с ней, и все, что хотел сказать. «Глупая, глупая рыжая девочка, ты так отчаянно хотела меня разочаровать, что у тебя это получилось». Резкий звук заполнил комнату. Тяжелая ваза полетела в стену, другая в зеркало, остальные яр раскрошил ногами, превратив собственную спальню в свалку. Но этот вид меня вполне устраивало. Тяжело дыша, я с нездоровым довольством осматривал проделанную работу. Талик сообщил, что она сама ушла с Баранковичем. Я не поверила. Вбил себе в голову, что это он, Таю увел, обманул. Заговорил, но точно не она сама. До последнего считал, что моя русалка — жертва обстоятельств. Пока она не доказала обратное. Своим молчанием. Тая просто стояла и молчала. Не попыталась объясниться хоть словом или пожаловаться. Обвинить его. Обвинить меня, да хоть что-то пролепетать. Нет. Я ничего не получил от нее, кроме настораживающей тишины и неуместной твердости во влажных голубых глазах. Я старался догадаться, что заставило русалку вдруг превратиться в суку и познать мои границы. Чего я только не надумал, пока бумаги подписывал. Что могло случиться? Кто мог ее настроить против меня за такое короткое время? Может, я сам ее против себя настроил, приведя в это грёбаное место? Может, ненароком заставил смутиться и оттолкнул? Но все это потеряло смысл. когда я в глаза ее посмотрел и не увидел там ни капли растерянности. Страх, да, обида, вызов, но не сожаление. Тая открыто показала мне свою позицию, а мне осталось лишь ее принять. Чтобы бы ни произошло в мое отсутствие, она выбрала не меня. Ни единого шанса мне не дала. Нам не дала. Не попыталась сделать хоть один долбанный шаг навстречу. Я многое готов был стерпеть и простить своей русалке, и она знала об этом, поэтому была меткой, когда била в цель. С гордо поднятой головой она вытерла об меня ноги, и все ее достоинства в одно мгновение превратились для меня в пыль. Я понял, насколько идеализировал ее и недооценивал. Я ведь был готов убить этого несчастного хрена. И не за то, что он позволил себе тронуть мою русалку. Нет, за то, что она позволила этому. случится. Я знал, что она будет жалеть. Уже сегодня метаться начнет. Не сомневался, что когда-нибудь Тайс сможет понять, в чем на самом деле крылось ее предательство. Она просто не заинтересована в этом. А я наконец-то принял ее выбор. Я не злился. Не хотел ее наказать. Я вообще к этой девушке ничего больше не испытывал. Ноль. Чужая. Не моя. Она перестала быть кем-то для меня. Я как будто долго долбился не в ту дверь, и только теперь действительно понял это. Тая. Еще до того, как я открыла глаза, грудную клетку стиснула неведомая сила, заставляющая сердце учащенно и болезненно забиться. Щурясь от яркого дневного света, заходящего в комнату через окна, незакрытые шторами, Я спешно приподнялась на слабых руках, лихорадочно пытаясь осознать реальность, понять, что тревожной иглой засела внутри и сжет все сильнее. Очень неохотно в голове гудящей от похмелья выстраивалась цепочка последних событий. Но я упрямо пытала мозг в поисках ответов. Отчаянно искала хоть один маленький шанс, что мне все приснилось. Напрасно. Это была она. Явь, ледяная, горькая и жестокая. Я находилась в своей квартире, лежала на кровати своей спальни и была все еще одета в проклятое красное платье. Поздравляю, ты все-таки нашла способ от меня избавиться. Внезапным выстрелом пролетело в моем сознании, заставляя внутренне содрогнуться. Образ Элата с отчужденным выражением лица предстал перед глазами, Хлёсткой волной на мою нервную систему обрушился приступ паники, согнавший меня с постели. Делая резкие вдохи от недостатка кислорода, морщась от мигрени и тошноты, я заметалась от стены к стене, жадно выгрызая из памяти события минувшей ночи. Решающий разговор, к которому я стала невольным свидетелем, мой побег с презентацией, лаборатории чужое прикосновение, поцелуй. Меня передернуло, как от пощечины. И это была еще не вся беспощадная вереница. И я остро вспомнила, как бежала по проходам лаборатории и как столкнулась с илатом у выхода. Как он пытался добиться от меня ответа, а я упрямо молчала. Молчала. А после, Боже, жестокая драка с этим членом совета директоров и тошнота подступила к горлу. Зажав рот ладонью, я понеслась в ванную и еле успела поднять крышку унитаза до того, как меня вырвало. Несколько раз вывернулась с такой силой, что живот свело болью и рот обожгло желчью. Невыносимое состояние стало еще невыносимее, и не только в физическом плане. Держась за стенку, я добралась до раковины и, тяжело дыша, щедро полоскала рот. Закрыв воду, подняла глаза к зеркалу неизбежно встретившись со своим разбитым измотанным отражением и резко застыло сознание вдруг на несколько мгновений провалилось в прошлое вернуло меня в ту чудовищную секунду, когда в серебряных глазах застыло разочарование и холод а мне в грудь будто лезвие вонзили почему так и спрашивала я себя с жалким взглядом в отражении почему ни слова грёбаные альбины немецкий поцелуй Роберта, а его... Его реакция волновала сейчас меня сильнее и предательская, но мощная мысль впилась за нозы в подкорку. Зачем я сделала это? Чего хотела добиться своим отчаянным шагом? И где? Где теперь самоуверенность, что плескалась внутри в тот решающий момент, когда я так хотела возвыситься в глазах Элата, при этом опустившись на самое дно? слёзы собрались в глазах из за обиды и злости, что задушили меня в объятиях. я злилась и на себя за то что допустила такую глупость и за то что потолкнул меня к ней и лад, тоже злилась все было так запутано душа впадала в отчаяние от растерянности эмоции бились друг от друга не давая мне вздохнуть не думал что мне будет настолько тяжело сегодня вчера все казалось слишком легко и запредельно справедливо, но сегодня... Сегодня меня ждала убийственная правда и предательское, неотступное чувство сожаления. Нужно было просто уйти. Или все рассказать Элату. Но я только сейчас поняла, что просто струсила. и Я испугалась. Испугалась, что он сможет оправдаться, снова сможет ввести меня в заблуждение и заставить довериться. Может, поэтому я так уверенно ушла с бранковичем подсознательно желая оттолкнуть от себя лата Непрерывно глядя болезненным взглядом в пространство, я вернулась в спальню. и осела прямо на пол возле кровати. Обняв колени руками, затряслась от плача, как маленькая девчонка. Никогда я не чувствовала себя настолько растеряно, не в силах отличить плохое от хорошего. Что правильно, а что нет. Где ошибка, а где истина. Я будто потеряла себя и все ориентиры. Даже подумала, а вдруг я ошиблась? Вдруг все совсем не так, как сказала Альбина? Горькая усмешка прорвалась сквозь слезы. Господи, как же я могла в него влюбиться? Как снова так опасно оступилась? А он ведь легко вычеркнул меня из своей вселенной. Столько времени не оставлял меня в покое, но отрекся без сожаления и оглядки. Я с трудом помнила, как попала домой, но точно знала, что меня никто не ждал на улице и никто меня больше не сопровождал. Обо мне словно все забыли. Поезд с важными персонами понесся дальше, а я осталась на станции обычных людей с чувством растерянности и жуткого одиночества. Ноги начали неметь, а тело трясло от озноба из-за того, что я уже слишком долго сидела на полу в одном положении. Нет, я не забылась и ничуть не успокоилась. Все это время я боролась, дралась до слез с неимоверным желанием, которому все-таки проиграла. Поднявшись на слабые ноги, я спешно прошла в коридор и нашла в кармане шубы свой телефон. Руки нервно дрожали, пока решалась позвонить, или, точнее сказать, отговаривала себя всеми правдами и неправдами. Но было слишком больно. Я как будто подошла к самому краю и вот-вот должна была сорваться. Сердце ухнуло в пятки, когда все-таки нажала вызов. Однако уже через секунду вдавило пальцем сброс до того, как раздались гудки. И с воем сжала в руке проклятый смартфон. «Господи, ну зачем?» «Что ты хочешь услышать?» «Не будь наивной, тряпка, это ничего не изменит. ни для тебя, ни для него». После атаки раздирающих эмоций, вопреки всему, последовал стремительный откат. Моё дыхание стало ровнее, мысли сгладились. Я посмотрела на дисплей телефона уже более осмысленное и трезво. «Ты взрослая девочка, Тая. Ты показала ему, чего стоишь. Пусть это был глупый, но оправданный выбор, так имей смелость отвечать за него». Сглотнув ком в пересохшем горле, Я вновь перешла в контакты и нажала на вызов уже с совершенно другим настроем. Гудков было немного, но и они показались вечностью, прежде чем я, наконец, услышала в ответ. «Я слушаю тебя». «Привет», — севшим голосом произнесла я на одном дыхании. Нужные слова с трудом собирались на языке, поэтому я продолжала говорить с запредельной нерешительностью. «Я знаю, ты осуждаешь меня». И ты заслуживаешь объяснений. Просто все стало так сложно. Слишком много всего произошло, а сейчас и вовсе все вышло из-под контроля. Молчание в трубке на мое раскаяние морозом прошлось по нервам. Я думала, что справлюсь. Подытожила я почти шепотом, но я ошиблась. Я ни черта не справилась. На том конце послышался напряженный вздох. Ясно. И чего ты ждешь от меня? Я села на кровать и больно закусила губу, тяжело уставившись в пространство. «Ты можешь приехать?» — попросила со слабой надеждой. «Мне очень нужно поговорить. Пожалуйста». «Я не знаю, когда освобожусь, Тая», — прозвучал ответ, царапнувший меня без участием. «Ничего, я могу подождать», — смущенно уверила я, и внутренности неприятно сжались в ожидании. Ладно. Звонок был сброшен, и я облегченно выдохнула. Хотя ничего не решилось, ни шага к надежде не произошло, но я просто была рада хоть какому-то положительному событию. Настолько чувствовала себя морально раздавленной, что цеплялась за самую тонкую соломинку. И началось волнительное ожидание. Чтобы не свихнуться от нервов и неприятных воспоминаний, я решила занять время делом. В первую очередь направился в ванную, привести себя в порядок. Наконец, сняла помятое платье из дорогой ткани, которое так остро ассоциировалось у меня с неприятными эмоциями, пережитыми на вечере. Залезла в душ, где простояла довольно долго, тщательно намыливая кожу, затем задержалась у зеркала и очистила лицо от остатков косметики. Вернувшись в комнату, я надела чистую домашнюю одежду, физически ощущая себя гораздо лучше. Заправила постель, расставила все по местам, создавая идеальный порядок, который так надеялась ощутить у себя внутри. После я ушла на кухню, где заняла руки тем, что меня всегда успокаивало лучше всего готовкой. Решила запечь овощи с мясом. Всё делала не спеша и старательно. Это действительно помогало. Точно так же я справлялась в ожидании прихода матери с отчимом. Только, кажется, сейчас эти эмоции не шли ни в какое сравнение. Когда ставила противень в разогретую духовку, невольно заостряло внимание на стенки, исходящие жаром. Неприятные мурашки тут же разбежались по коже от резких воспоминаний. И нет, я не помнила об отчиме и той минуты отчаяния, которая заставила меня причинить себе боль. Я помнила о том, как мужчина с серебряными глазами отчитывал меня, как непреклонно вытаскивал наружу все, что я прятала. Мой стыд, мою слабость мои самые страшные переживания. преживисто вдохнув я захлопнула духовку и отошла к гарнитуру, где нервным движением включила чайник. болезненный ком задушил горло. неожиданным образом я впервые подумала о себе как об отдельной части, как об отражении, о от девушки, которая столько раз страдала от моих решений прости меня тая. Я больше не сделаю это, больше не причиню тебе боли, обещаю. Я буду беречь тебя, я буду заботиться о тебе. Это откровение пронзило меня вместе с осознанием тотальной беззащитности, которую я испытывала на протяжении жизни. Подсознательно я ждала эту защиту от других, поэтому так долго не брала ответственность. Но теперь я понимала, что должна защищать себя сама, должна любить и ценить. а потому никогда больше не посмею обидеть физическими ранами. Звонок раздался в квартире, когда я только поставила на стол чашку с тонизирующим чаем. От неожиданности я даже растерялась. Думала, что дождусь своего гостя в лучшем случае к вечеру. Неловко поднявшись, я поспешила в коридор и открыла дверь и даже не подумав спросить, кто это, или заглянуть в глазок. «Привет?» Выдохнула взволнованно, замерев на пороге. «Привет», — раздался более сдержанный ответ. Замявшись на пару мгновений, я отошла в сторону, приглашая Надю войти. «И он что, просто взял и ушел?» — поинтересовалась подруга, устремив на меня напряженный взгляд. Она сидела на кровати, задумчиво почесывая пальцами дорогой мех шубы, который мне вчера вручили. А я с ногами забралась в кресло, где сбивчиво рассказывала обо всем, что произошло минувшей ночью. «Нет, непросто», — призналась я негромко, опустив глаза на свои сцепленные руки. Он уверил, что я, наконец, нашла способ от него избавиться. Надя вскинула брови и, шумно выдыхая, переместила шубу с колен на постель. «Да уж, нарочно не придумаешь такие страсти». Я удрученно кивнула, она в какой-то момент вновь сосредоточила внимание на мне. «Ну а что ты хочешь услышать от меня?» «Не знаю», — обронила я, неуверенно. «Ничего, мне просто нужно было это с кем-то разделить». «А я думаю, тебе очень нужно было от кого-то услышать, что ты поступила правильно», — наводящим тоном заключила подруга, и смятение заняло грудную клетку. Стало очень неуютно под ее взглядом. Хочешь, чтобы я оправдала тебя, верно?» Мои губы растянулись в невеселые улыбки, и я смиренно констатировала. «Но ты не будешь этого делать». Надя задумчиво опустила глаза, выдержав небольшую паузу, прежде чем вновь обратилась ко мне. «Тая, я поддержу тебя, как и всегда поддерживала, но, извини, скажу то, что действительно думаю обо всем услышанном». Я медленно набрала в лёгкие воздуха, откинулась в кресле и отважно ответила. «Хорошо». «Что ж», — вступила подруга, повернувшись ко мне всем телом. «Я знаю тебя достаточно давно, чтобы сделать выводы по поводу твоих умственных способностей, а потому не могу понять, как ты, блин, могла додуматься уйти с сомнительным мужиком не пойми куда? А что, если бы он захотел большего, и одним засосом не обошлось?» Его бы никто не остановил, Тая. я сегодня, даже если во всем виноватый алкоголь и обстоятельства, вряд ли бы это тебя утешило. Ты облажалась, подруга, и прекрасно это понимаешь. Решительность внутри меня рассыпалась в пыль, и взгляд стыдливо ушел в пространство. Неприятно слушать правду. Тем более от тех, кому поверишь. А что касается этого элитного самца Валиева, продолжила беспристрастным тоном Надя. Думаю, стоит поблагодарить судьбу за то, что она уберегла тебя от такого человека. Лично у меня он вызывает одни подозрения. А ты хоть и прониклась к нему светлыми чувствами, должна принять на веру, что ничем этому мужчине не обязана. И не нужно корить себя и совесть свою слушать. Ситуация с этой мымрой беременной освободила тебя от всяких предрассудков. Не можешь поставить точку Тая? Считай, что я ее поставила. и, надеюсь, это поможет тебе отпустить ситуацию». Я сглотнула плотной комок, собравшийся в горле, близко к сердцу принимая то, что сказала подруга. На самом деле она справилась на отлично, рассудила все хладнокровно, расставила по местам, и внутри воцарилось примирение, но все равно душа ныла. Надя громко вздохнула, вновь отдав внимание шубе, разложенной на постели. «Надеюсь, ты не собираешься возвращать вещи?» С налетом строгости спросила она, будто за время разговора мысли мои прочла. «Я не знаю. Я ведь не буду носить это», тут же сообщила я, словно оправдываясь. «Эти вещи будут вечно ассоциироваться у меня с тем, что я предпочла бы забыть». Надя цыкнула и ревнева глядела шубку. «Что за колхозное мышление, Тая?» «Ты не будешь! Я буду!» «Поверь, твой Валиев точно не обеднеет без этих тряпок!» «Это тоже он подарил?» Невозмутимо спросила она, дотронувшись до черного клатча, мерцающего стразами. Я хмуро кивнула, а подруга принялась с сознанием дела исследовать брендовый аксессуар. Рассеянным вниманием я отметила, когда она полезла внутрь и озадаченно свела брови. «Так-так-так!» вдруг произнесла к моей неожиданности вытянув тонкий бархатный футляр синего цвета. Надя встретилась с моими глазами и сразу уловила, что я нахожусь в таком же недоумении. Затем, под моим контролем, аккуратно открыла футляр, изогнула бровь и присвистнула. «Что там?» — нетерпеливо спросила я. Не отрывая внимания от неожиданной вещи, подруга сползла с кровати приблизилась ко мне и продемонстрировала то что находилось внутри я так понимаю ты была не в курсе этого сюрприза позабавился она наблюдая мой ступор перехватив коробочку я напряженными пальцами коснулась изысканного украшения серебряная цепочка стильного плетения с необычного вида кулоном обрамленный янтарь в форме пламени нет он ничего не сказал а я кажется ни разу за вечер не заглянула внутрь Отстраненно поделилась я, ощущая, как в груди с утропью собралась тяжесть. «Серьезный подарок», — подметила Надя, покрутив кулон кончиками пальцев. «Платина». «Что?» — растерянно отозвалась я. «Ты уверена?» «А ты что думала? Серебро так не отливает белым». «Черт!» Я болезненно выдохнула, с досадой глядя на подарок. «Ну зачем?» «Примеришь?» — с азартом спросила подруга. однако я категорично мотнула головой и захлопнула крышку. «Ну и зря», — осудила она, уперев руки в бока. «Он столько нервов тебе вытрепал. Считай это бонусом. Ты заслужила». Спрятав футляр в ладонях, я упрямо встретилась с ее глазами. «Нет, ты же понимаешь, это слишком...» Надя поджала губы и совсем непонимающе покачала головы. «Все с тобой ясно».